по чужим именем. С чего всё началось? Это началось на уроке немецкого языка. Я поднял руку и сказал: "Анна Рудольфна, можно закрыть окно, а то прямо мурашки бегают". Анна Рудольфна сняла пенсне, не спеша глядела в окно, потом всю нашу парту и наконец меня в отдельности. сою просьбу вы котлов вполне могли бы изложить по-немецки кроме разумеется слова мурашки, которого мы ещё не проходили. Анна Рудольфна была единственной учительницей в нашем классе, а пожалуй, во всей школе, которая называла учеников на вы. С этим вы у нас случалось много разных историй. Вот, например, скажет Анна Рудольфна ученику, стоящему у доски: "Вы свободны". И мы все дружно вскакиваем со своих мест. Получив разрешение, я взобрался коленками на подоконник, ещё шире раскрыл окно и высунулся на улицу. "Котлов, зачем столько лишних движений?" сказала Анна Рудольфна. "Чтобы сделать простой перевод с немецкого, вы зачем-то наваливаетесь на парту?" Софите, и даже высуوعйте язык. А чтобы закрыть окно, вылезайте на улицу. Я ничего не ответил Анне Рудольфне, и ещё больше свиселса вниз. Наконец я всё разглядел, спрыгнул на пол и тяжело вздохнув направился к своей парте. Котлов! Вы же забыли закрыть окно, сказала Анна Рудольфна. И в самом деле забыл. Надо было выкручиваться. А я, Анна Родольфна вижу, люди внизу без пальто идут. Ну, значит, думаю, потеплело уже, потеплело. Анна Родольфна развела в сторону свои пухлые короткие руки, которые хотелось назвать ручками. А как же ваши мурашки? Всё нормально, бодро ответил я и сел на своё место. «Ничего не понимаю!» — по-немецки воскрикнула Анна Рудольфовна. И с размаху, даже не примириваясь, насадила пенсная себя на нос. Мой сосед Витька Бородкин по прозвищу Витик-Нытик прошептал, так, словно великое открытие сделал. «У тебя котелок башмаки только что в починке были, да? Откуда ты знаешь? А бумажки к подошвам приклеены!» — Витька подмигнул. «Вот, мол, какой я сообразительный!» Ты на коленях стоял, а я твои подмётки разглядывал. И любит этот Витька всякими пустяками заниматься. Я взял ручку, как всегда навалился на парту и написал на белом клочке: "В авангарде идёт под чужим именем заграничная". Во всю стену человек в чёрной маске со шпагой и в сапогах с отворотами. Витька ответил на том же клочке: "Значит, опять завтракать не придётся". Очень есть, хочу, я с презрением посмотрел на голодного нытика, для которого какие-то несчастные пончики в масле были важней чёрной маски, шпаги и сапог с отворотами. Можешь проедать свои деньги, со злостью написал я. В кино нас всё равно не пустят. Почему? сразу забыв про пончики, разочарованно прошептал Витька. На белом клочке больше не было места, и я тоже ответил шёпотом: Потому что чёрта у бумажку повесили, чёртовой бумажкой. Мы назавали зловардное объявление о том, что дети до 16 лет не допускаются. А как мы в тот день мечтали быть в авангарде? И неужели это правда, что взрослые люди, в особенности женщины хотят выглядеть помоложе, думал я. Не верю. Только сумашедшие могут убавлять себе года. И для взрослых все на свете удовольствия. Вот мой старший брат Дима, он может смотреть в кино любую картину, и во взрослую читальню записаться, и вечером на симфонические концерты ходить. Но ну, я положам не особенно ручно на симфонические концерты, но почему всё-таки ему можно, а мне нельзя? В общем-то мои рассуждения ни к чему не привели. Так что можно сказать, что всё началось не на уроки немецкого языка. А после этого урока, когда Анна Рудольфна, прощально помахав пенсне, сказала нам ауфвидерзен, и мы вырвались на большую перемену. Я сразу побежал на четвёртый этаж к своему старшему брату Диме. С каждым этажом, ребят, всё взрослели, а большая перемена становилась всё тише. Но на втором этаже носились, кричали, свистели и толкались самые лихие, самые буйные пятый и шестой классы. На третьем этаже тоже шумели и бегали, но уже не дрались и не свистели. А уж на четвертом были тишина, спокойствие и даже свои правила уличного, или, вернее сказать, коридорного движения. Старшеклассницы под руку и в обнимку ходили по самому центру коридора, а старшеклассники с умным видом жались у стен и подоконников. К Диме я бежал за деньгами на завтрак. Мама уверяла, что если дать мне эти деньги утром дома, я их до школы не донесу. Но большой Перемяня, солидно порывшись в своём кошельке, Дима всегда предупреждал: "Сейчас же прямым ходом в столовую и бери не селёдку, а что-нибудь существенное, я проверю. Смотри, котелок". Проверять-то он, конечно, не проверял, а говорил всё это просто так, чтобы унизить меня в глазах своих товарищей. Но и на этом Дима не успокаивался. Он напяливал свои очки в толстой оправе, как у Ботвинника, разглядывал меня и обязательно делал какие-нибудь замечания. «Эх, Севка, уже всю рубашку помял. Если бы сам гладил, так не мял бы, наверное. Эх, Севка, всю куртку в чернилах вымазал. Если бы сам покупал, так, наверное, не мазал бы». Честное слово, мне казалось, что Дима никогда не был в пятом классе. А так прямо и родился на свет важным девятиклассником в роговых очках. Да, хорошо быть взрослым человеком. Всегда можно поизмываться над своим младшим братом, да ещё со всех сторон похвалы за это получать. Ах, какой ты заботливый. Ах, какой воспитатель. В тот день Дима, как обычно, выдал мне деньги, приказал по дороге в буфет никуда не сворачивать, и уже приготовился сделать замечание, но не успел. мимо нас какой-то подпрыгивающий воробиной походкой проходила Димина классная руководительница, сухонькая старушка. Она, между прочим, учила ребят математике ещё тогда, когда не то что я, а даже мой папа на свет не родился. Старушка остановилась, заглянула снизу мне в лицо и сказала: "Дима, Котлов, я твой младший брат?" "Нет, так и подумала. Вы похожи как две капли воды". Взяв меня за пуговицу, она спросила, «В каком ты классе?» «В пятом вы?» «В пятом. Какой рослый?» «Меня обогнал, и тебя котло вскоро перерастет». «Да, в смысле, рост он не подкачал», — ответил Дима таким тоном, будто во всем остальном я очень даже подкачал. «Похож». «Удивительно, похож», — повторила старушка. «Только вот зрение он себе еще не успел испортить. А так, если не считать очков, одно лицо». Кем я как зовут? Я помню, не сразу ответил, потому что в ту самую минуту меня осенила одна очень важная идея, просто потрясающая. Вот с этого всё и началось.